Часть вторая. Крылья. 1. Из света во тьму. Никто не мог точно сказать, как долго они находились в лабиринте. В кажущемся замкнутым пространстве бесконечного прохода чувство времени притуплялось, если не исчезало вовсе, а часы, у кого они имелись, работали настолько несогласованно, что ни на одни из них нельзя было положиться. Драворов в повседневной жизни умели обходиться без часов. Но даже Джой сейчас пребывал в растерянности. Киванов сидел, прислонившись к стене, вытянув ноги поперёк прохода, и с горькой гримасой на лице вяло жевал Дравортаксский пищевой брикет. Есть ему не хотелось, но надо же был себя чем-то занять. Время от времени он с надеждой посмотрел на Джоя, сидевшего напротив него и сосредоточенно изучавшего чёрную пластинку ключа, извлечённого из корпуса механика.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 Берг прохаживался вдоль стены по стыку по ней костяшками пальцев, как будто оценивая, можно ли её пробить из гравиметы. Прикрывая глаза от света руками, он пытался разглядеть что-нибудь за кажущейся прозрачной стеной, но не видел даже своего отражения. Киск страдал от собственной беспомощности, от осознания того, что превратился в обузу для спутников. Несколько раз он собирался с силами и пытался подняться на ноги, но от слабости у него кружилась голова, и он не мог сделать и шагу.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 Прежде чем Марио вновь поплыло перед глазами, он успел заметить в непроглядном мраке прохода расплывчатое пятно, которое было ненамного светлее окружавшей его тьмы, но тем не менее выделялось на её фоне. Киск подтянул поближе лежащий на полу грамёт. Он негромко окликнул Киванову и, когда тот обернулся, жестом попросил его подойти. Посмотри-ка туда. Киск рукой указал в ту сторону, где успел заметить серое пятно. О, чёрт, Борис тихо присвистнул. Что это, Иво?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 Джой подбежал к Кийску, чтобы помочь ему идти. Кийск старался двигаться быстрее, но у него это плохо получалось. Прежде чем он и Джой добрались до того места, где ждал их Берг, Киванов вновь появился в проходе, выглянув из-за отверстия в стене. На дворе ночь, радостно сообщил он, немного свежо, но всё ещё лето. Ты толком можешь объяснить, что там? раздражённо рыкнул на него Кийск. «Так ночь же», — обиженно ответил Борис, — «не видно ни черта, но это точно не дровартакская территория, потому что под ногами трава, и не земля, потому что на небе две луны, и не ИРХ-183, потому что травы там не было. Ничего более определенного я вам пока сообщить не могу». Джо и Киск наконец дошли до отверстия. В лице им пахнуло ночной прохладой и свежестью.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 «Послушай-ка и Джои», — с подозрением посмотрел Борис на Дровора. «А это, часом, не ты доигрался с ключом?» «Не знаю», — смущенно потупил взгляд Джои. «В какой-то момент я действительно почувствовал, что у меня возникает контакт с ключом, но это длилось недолго, всего одно мгновение. Не могу сказать с уверенностью, что это сделал я». «Тем не менее, ты остаешься под подозрением», — строго погрозил ему пальцем Борис. «Ива», — посмотрел он на Киевское, — «я думаю, нам надо выходить. А если вход после этого закроется, как мы снова попадем в лабиринт?» «Нам нечего делать в лабиринте до тех пор, пока Джои не научится пользоваться ключом. Без него мы не сможем найти нужный нам локус. А когда Джои разберется с ключом, то сможет открыть вход в любом месте. Надо выходить, Ива. Другого такого случая может у Джои не представиться». «Согласен?» – коротко кивнул Киск. «Кто-нибудь, поднимите на ноги Вейзеля».